Ноябрь первое. Сын мой, явлению близости моей не предпочтешь призраки Майи, если твердо решил ты дойти до конца. Переходы в дальнейшем пути могут быть разные, хотя цель остается все та же. И если переход тяжел или томителен, или скушенный, тускл, то все же это не меняет цели конечной. И не в переходе одном — и тяжелом цель и смысл путешествия. Потому как бы ни был путь труден на данном отрезке его, все же надо идти, не изменяя себе и не ставя бессмертную душу свою в зависимость от мелькающих мимо случайных и временных видов, условий или спутников, временных тоже. Даже и это пройдет. Мудрое правило жизни, нужное в долгом пути. Предупреждал, что путь труден, и розовых замков воздушных не обещал. «Помнишь, — сказал, — оставленный всеми, оставивший вещи, дойдешь ты до дня моего. По-человечески хочется благополучия и покоя, но благополучие — смерть духа, а покой означает застой и опасность разложения. Уж лучше поспешать в голоде и холоде. По камням рвущим обувь, но духа огонь сохранить. Трудности ведь это ступени. Восходит дух в вечность, в царство беспредельного света. Недолгие годы трудов и борьбы на земле, и долгие годы в надземном. А трудности жизни текущие пройдут, как прошли те бывшие раньше. А все, что вокруг заменится новым, Ландшафты, пейзажи, пути станут иными, и спутники будут не те, и путь станет легче на время. Надо помнить одно, что чем выше, тем подниматься труднее, и труден особенно яро переход завершения. Дух завершающий знает, сколь тяжек путь, но владыка на страже. Руку готов протянуть, когда трудности превышают возможности духа. Но дух силен неисчерпаемая сила его, когда призвана к действию сознательно. Ей иди, силой духа, ею дойдешь до меня. Вино нарушает гармонию центров и подавляет волю и способность ее координировать их функции. При выделении астрала алкоголь, ослабляя волю, лишает ее возможности точно управлять движениями тонкого тела, которое уже не подчиняется ей так легко и свободно, как обычно. Наблюдение показало, что хотя волей устремляло тонкое тело по определенному направлению, оно от него отклонилось и метнулось в сторону. Можно представить себе, что происходит у пьяницы в сфере движения его тонкой оболочки. Соломинке в бурных водах можно уподобить его потому и дается предупреждение о вреде употребления алкоголя и опасностях, связанных с этой слабостью человеческой.